Либо государство овладевает воспитанием, незаметно и насильственно формируя его в своих целях. Тогда возникает единообразное воспитание, парализующее духовную свободу. Основные убеждения фиксируются в виде определенного верования и вместе с сознанием и умением вколачиваются как способ чувствования и оценки. То, что происходит при большевизме и фашизме, И что сообщается об уменьшении свободы в Америке, конечно, весьма отличается друг от друга, но общим является типизация человека. Массе ведома это прямолинейная власть государственного униформирования, ведомо — лишенная направленности многообразия. Однако для того, чтобы воспитание вновь стало тем, чем Оно было в свои лучшие времена, то есть возможностью стать в историческом континууме человеком в самобытии, необходимо исходить из веры, косвенно опосредствующей в строгости обучения и упражнения духовное содержание. Для этого нет рецепта. Государственная власть не может здесь ничего создать. Она может только защитить или разрушить. Когда, взирая на будущее, осознается целое, это выдвигает свое требование духовная ситуация. Оно может быть выполнено лишь в том случае, если в противовес массовым оценкам утвердится различие между учением и дисциплиной, между тем, что понятно всем, и тем, что человек достигает посредством дисциплины внутренних действий в силу избранной элитарности. Воспитание зависит от изначальной жизни духовного мира. Воспитание не может пребывать само по себе. Оно служит традиции этой жизни, которая непосредственно выступает в поведении человека, является его ставшим сознательным отношением к действительности обеспечения существования и к государству и возвышается в присвоении созданных духовных творений. Судьба Духа в нашу эпоху должна определить содержание еще возможного воспитания.